Яр Эльтерус Затерянный замок. Книга пишется по миру, созданному моей женой Мартиэль, и с ее помощью. Пока еще мало верю, пока еще мало знаю, пока еще муть сомнений мне застит взор. Но красный осколок сердца, как лед под лучами тает, Когда бездонная полночь глядит на меня в упор. Не все так легко и просто, не все так понятно и ясно По черным и белым клеткам тебе несет, Играв хорошо и плохо, По чьей-то слепой подсказке В надежде наивной пешки когда-нибудь стать ферзем. Но если наш выбор полночь, Но если наш выбор ветер, Но если лететь без правил ко всем чертям, Пусть вера сердце наполнит, Надежда пути осветит, А та, что зовут любовью, Защитницей станет нам. На черный песок сомнений, На белый лед фанатизма, Кровавый огонь исканий у наших ног, Взовьется звездой стремлений Священное пламя жизни, Немеркнущим талисманом Сплетений всех дорог. Но проклят, кто выбрал полночь, Но проклят, кто выбрал пламя И боль обожженных крыльев И жажду знать. Их жизни короче молнии, им время стирать память. Но только мятежное сердце не в силах никого отнять. И если змеиным жалом ударит больное слово, глупец, ты сгораешь напрасно, остановись. Ты спрячешь в глазах усталость и скажешь кому-то снова. Покой — это значит гибель, движение — значит жизнь. Покой — это наша гибель, полет — Это наша жизнь. Пролог. Происходило что-то очень странное, и Илане это категорически не нравилось. Казалось бы, какое дело соответствию воплощения древних, которых в Делоуе уже практически не осталось, до событий в человеческом мире. А никакого. Однако все еще оставшиеся в мире Акала почему-то разом зашевелились и начали что-то лихорадочно делать. Вот только что и зачем было совершенно неясно. Один из них зачем-то открыл закрытые уровни одного из старых убежищ. Второй отослал всем сообщение о чем-то. Третий вообще начал подбрасывать толковым человеческим чародеям знания, что вообще ни в одни ворота не лезло. Уж древние-то должны помнить, что такое люди, на что они способны и соблюдать осторожность в отношении них. Но это далеко не все. Не так давно перешедший Файергренов, вместо того, чтобы покинуть Де Лоуэ и устремиться в сферы творения, начал в призрачном состоянии навещать своих бывших коллег, каждый из которых после этой встречи словно встряхивался и начинал принимать некие, на первый взгляд, совершенно бессмысленные действия. Элана пыталась анализировать поведение каждого из своих подопечных, но общая картина никак не вырисовывалась. Соответствие воплощения древних откровенно растерялось, перестав что-либо понимать. Казалось, весь мир вокруг неожиданно сдвинулся с точки равновесия, которую его с величайшим трудом удалось подвести и начал куда-то смещаться, словно готовясь к неким событиям. Но к каким? Что вообще происходит? Кто в этом виноват? Нет, подозрения, кто виноват, имелись, вот только доказательств не было. Именно так любил действовать принцип разума. Он словно сплетал многомерное кружево, паутину, в которую постепенно запутывались все вокруг, и достигал тем самым своих целей. Так что это очень похоже на Танана, даже больше, чем похоже. Илана уже давно думала, что он вернулся, но почему-то скрывается от остальных принципов и соответствий. Но почему? Этого она никак понять не могла и начала подозревать нехорошее. Мало ли с чем столкнулся в своих странствиях канатоходец, и мало ли кем он стал после этого, мог и в сволочь откровенную превратиться». Поняв, что снова запуталась, Эллана решила навестить самого мудрого из своего народа – Килогрена. Она не навещала его больше трех тысяч лет, довольствуясь наблюдением со стороны. Ради этого соответствия воплощения древних даже решило ненадолго воплотиться в физическое тело. Когда перед Акала сформировалась из лучей света женская фигура, он сразу понял, кого видит перед собой – Встал и вежливо поклонился. Преклонение перед принципами и соответствиями древние никогда не выказывали, прекрасно зная, что правителям это не нужно. Он также прекрасно понимал, что нужна основательница его рода, но не знал, имеет ли право рассказывать то, что она хочет знать. Хоть он и защищал поведение правителей перед другими Акалла, но и сам порой не поднимал их бездействия. «Госпожа?» выпрямился Килогрен. «Чем я могу вам служить?» «У тебя и остальных моих детей завелись тайны от меня». Голос Иланы был мягким, но пугающим. Он накатывал, как волны прибоя. «Почему?» «Потому что мир катится к гибели, а вы ничего не делаете, чтобы предотвратить это», — спокойно ответила Калла. «Вообще ничего». Каждый продолжает возиться в своей крохотной песочнице, не обращая ни малейшего внимания на то, что происходит в других. «Я понимаю, что вам так привычно, но не пора ли хотя бы задуматься?» «Даже так?» — отступила на шаг соответствия. «Что же такого происходит в мире, что мы не видим?» «Что?» — горько усмехнулся Килогрен. «Вы этого даже не знаете?» Мне интересно, что бы сказал вам Нэн, если бы увидел ваше поведение? Неужели незаметно нарастающая деградация буквально во всем, особенно в человеческом обществе? А оно сейчас стало наиболее важным фактором в Деловое, как бы ни хотелось обратного. Неужели вы не видите, что Шинона не спит и наращивает свои воздействия на мир с каждым днем все сильнее? Неужели не видите, что появился новый Даргал? Причем, похоже, намного умнее прежнего. Он начал разрушать, ни много ни мало, а саму связанность мира. Мы пытались дозваться хоть до кого-то из вас. Но вы нашу мольбу о помощи просто игнорировали. А принимать что-либо самостоятельно мы тоже не могли. Нам навязан принцип невмешательства. «Мне нечего ответить на твои обвинения», — после недолгого размышления произнесла Эланна. Эл Ты прав, но не учитываешь того, что у каждого из нас своя зона ответственности. И то, в чем ты обвиняешь нас, прерогатива покинувшего Де Лоуэ Танна. Он увез за собой падальщика, спасая мир и вас самих, безжалостно возразила Калла. Почему вы не взяли на себя его обязанности? Отвечать на это опять было нечего, и соответствие воплощения древних Незаметно скривилась, она и сама не раз задавалась самой себе и остальным эти вопросы, вот только никто так на них и не ответил. В итоге, почти сразу после ухода принципа разума, было принято большинством голосов решение невмешательства. Пусть Танан возвращается и сам разбирается с тем, что натворил. Эллана была против, но пришлось подчиниться общему решению. Результат не радовал, а Акала продолжал беспощадно давить ее аргументами, опровергнуть которые было невозможно, да и не хотелось. Вы пропустили возникновение Шинана и позволили ей усилиться. Вы не обратили внимания на приход в наш мир Даргала, и все сотворенное им. Вы ничем не помогли людям, когда на них двинулись орды тварей. И даже нам вы практически запретили вмешиваться». В итоге только один смог найти способ как-то помочь. Да и то потому, что Ганта все же послала в мир своего аватара. Каким-то чудом, наверное. Вам не кажется, что во всем этом есть что-то неправильное? «Ты всегда умел задавать неудобные вопросы», — криво усмехнулась Эллана. «Но вот твои ли это вопросы? Что-то у меня есть в этом сомнение». «А ты проницательна!» Раздался еще чей-то голос, и в комнате возник, словно сформировавшийся из воздуха шут в сине-черно-серебряном трико и таком же колпаке с бубенцами. «Ну, здравствуй, напарница!» «Все-таки ты!» — констатировала соответствие воплощения древних. И «Я давно это подозревала, но никак не могу понять, почему ты скрывался. Это нетрудно понять». Холодно заметил Танон, создавая себе из ничего стул и садясь. Потом сделал то же самое для собеседницы. «Садись. Нечего стоять. Разговор нам предстоит, хоть и не долгий, но тяжелый». «Итак, ты хочешь знать, почему после возвращения я не открывался вам?» «Конечно, хочу, поскольку не понимаю твоего поведения», — ответила Иланна. «А я не понимаю вашего», — отрезал принцип разума. Вы наплевали на все, чего мы вместе старались достичь. Мир катится к гибели все быстрее, а вы заняты блаженным ничего не деланием. Мне интересно, что бы сказал Нэн, посмотрев на вас сейчас. Я пожертвовал очень многим, уведя за собой падальщика, и надеялся, что вы не оставите моих детищ. Но вы бросили их на произвол судьбы, и люди начали деградировать с каждым столетием все быстрее. «Ими занималась Ганта», — возразила управительница. «Она занималась только их животной составляющей. А они деградируют, как разумные существа», — укоризненно покачал головой канатоходец. «Вам ничего не стоило их поддержать, но вы не поддержали. Вам ничего не стоило очистить сброшенную мной энергию от энергии падальщика, но вы этого не сделали». «Вам ничего не стоило остановить Шинону, а потом и Даргала в начале их пути. Но вы этого не сделали. И после этого ты удивляешься, что я вам не открылся. И я не понимаю, в кого вы превратились? А может, это ты превратился в незнамо кого?» Прищурилась Эллана. «Ты много тысяч лет бродил незнамо где. И я не знаю, того ли Танана я вижу, которого знала, или передо мной кто-то другой». Откуда мне знать, насколько ты изменился и что тебе на самом деле нужно? А по поводу твоих обвинений я скажу только одно. Ты не прав, если полагаешь, что все могут то же самое, что и ты. Никто из нас понятия не имеет, как очищать чью-то энергию от чужой. Мне, например, даже в голову не пришло, что такое в принципе возможно. И мы приложили огромные усилия, чтобы добиться хотя бы текущего равновесия. Но приходишь ты, весь такой из себя красивый, утверждая, что мы ничему не делали и все плохо. А так ли это? «Сама посмотри», — процедил сквозь зубы Танан. «Новый Даргал набирает силу. Люди деградировали, забыв девять десятых прежних своих знаний. Они на глазах превращаются в животных, не способных на высшие порывы души и живущие только страстями. И это ваша вина». Не мне тебе объяснять, что случится, если новый Даргал добьется своего. Знаешь, что тогда с вами будет? Шинона конкурентов не потерпит. Но я понимаю, что вам проще объявить врагом меня, который пытается ткнуть вас носом в проблему, лишь бы не разбираться с этой проблемой. Что ж, я предполагал, что так и будет, поэтому и не открывался. Дальнейший разговор смысла не имеет. Одно скажу тебе напоследок. Я не допущу гибели Делоуэ, Любой ценой, даже если этой ценой окажется моя или еще чья-то жизнь. Пусть даже твоя или любого другого из вас. Ясно?» «Ясно», — кивнула Илана. «Ты не похож на знакомого мне канатоходца. Поэтому я буду пристально наблюдать за тобой. Учти, пока я промолчу о тебе. Но не дай тебе, Демиург, ошибиться. Как хочешь» безразлично бросил Танан, вставая. Бывай. И исчез, растворившись в воздухе даже без обычных для него разноцветных искорок. Одно это говорило многое о изменении в характере небесного танцора, и, соответственно, в воплощении древних горько было это осознавать. Она грустно вздохнула и повернулась, молча к стоявшему Килогрену и спросила: "Насколько я понимаю, вы все на его стороне?" «Да?» – коротко ответила Калла. «К остальным управителям возникает слишком много вопросов. Ваше бездействие слишком странно и непонятно выглядит. Порой даже возникает ощущение, что вы добиваетесь именно гибели Делоуэ. Тана на данный момент единственный, кто пытается этого избежать. А теперь я вижу, что вы собрались ему мешать, даже не попытавшись разобраться в причинах его действий, не ответив ни на один его вопрос». «Понятно», – кивнула Эланна. «Но все же советую подумать, что иногда сохранение текущего равновесия важнее всего». «Важнение самого существования мира?» – скинул Бровик Килогрен. «Нет». Вынуждена была признать управительница и сама испытавшая подобные сомнения. «Но важнее развитие и пути вперед точно. Не верю. Отрицательно покачал головой Акалла. «Боюсь, Танан прав, и вы, управители, сами деградировали. Не знаю, чем это можно объяснить, но такое ощущение возникает». Элана не стала говорить, что подобное ощущение все чаще возникает у нее самой. Но не пожелала рушить свой образ мудрой и всезнающей, поэтому просто попрощалась и переместилась в свою резиденцию. Ей следовало об этом очень много подумать и много переосмыслить. В чем-то Танан был прав, в чем-то нет. Следовало понять, в чем он прав, и отделить зерна от плевел.